Глава 9 Я находилась в маленькой уютной комнатке без окон и дверей. Это на его подобное могло испугать, а во сне я спокойно сидела в мягком кресле и в неярком оранжевом свете торшера, пыталась читать книгу. Отдаленно знакомые буквы складывались в непонятные слова, заставляя морщиться и вглядываться в строчки в попытке осознать их смысл. Неожиданно раздался грохот, сотрявший всю комнатку. Я вздрогнула, оторвалась от книги и с нехорошим предчувствием огляделась по сторонам. Откуда-то извне в стену снова ударили, по ней побежали трещинки, задрожала мебель. Я выпустила из рук книгу и в испуге забралась в кресло с ногами, подтянув колени к подбородку. Очередной удар обрушился на стену, послышался жуткий треск. Кресло чуть ли не подпрыгнуло от этой встряски. Торшер замигал, упал на пол и разбился, после чего все вокруг погрузилось в темноту. А дальше эти удары следовали один за другим. Что-то огромное и страшное обрушивалось на стены снаружи, рвалось, неистово билось. Комната качалась, кресло подскакивало. Я закрывала уши руками и жмурись мотала головой. Казалось, если не смотреть, то кошмар прекратится. Однако он продолжался и с каждой секундой становился все страшнее. В какой-то момент в полу образовались провалы, и сквозь них в комнату хлынуло оно. Из разломов ко мне потянулись чьи-то руки, жилистые, неестественно длинные, с острыми когтями на тонких пальцах. Я закричала от ужаса. Руки всползли по креслу и вцепились в меня, множество рук, Они царапали кожу, хватали за плечи, за ноги, за волосы, за талию и даже скользили по лицу. А я вжималась в кресло, отчаянно пытаясь отбиться от них, потому как бежать было некуда. Весь пол шевелился от копошения сотен рук. Внезапно комнату затопил зеленоватый свет, и все, наконец, прекратилось. Я очутилась на берегу знакомого озера. Тепло светило летнее солнце, по небу бежали кудрявые облака, отражаясь в идеальном зеркале водной глади, из-за чего казалось, будто озеро – еще одно небо, только перевернутое. Мы с Уней в привычной позе сидели на густой траве. Снова по телу бегали колючие иголочки, зарождаясь в ладони, в которую уткнулся подбородком дракончик. Но сейчас это было даже приятно, учитывая, что пару мгновений назад ко мне прикасались жуткие руки. «Ты должна мне помочь». Сообщил Унтьвань таким голосом, будто я действительно была ему чего-то должна. Хотя, может, и должна. Искупить вину за идиотское имя, которым его наградило. «И чем могу тебе помочь?» — полюбопытствовала я. «Завтра отнесешь меня на это озеро». Он приподнял голову, указывая носом в сторону воды. «А озеро где находится?» «В лесу. Неподалеку от границы с ничто. Я подскажу, куда идти». Ты хочешь, чтобы я в одиночку отправилась в лес, да еще и почти к ничто?» Опешила я. Можешь взять сопровождающего. Царственным жестом, махнув хвостом, великодушно разрешил дракончик: Ну, спасибо. Я представила, как ловлю Савильхе и мертвой хваткой вцепившись в его локоть с подбываниями, заявляю: Я снова заблудилась! Покажи дорогу до лесного озерца!» Картинка в голове возникла настолько яркая, что я подавилась собственными мыслями. Нет, ни за что. А с демоном, или, не дай бог, с проклятым эльфом вообще никуда не пойду. Не хватало только Элимара позвать на романтическую прогулку через лес. «На здоровье», — важно ответствовал дракончик и вдруг добавил. «Согласишься мне помочь, сохранишь здоровье, вместе с жизнью. А не выполнишь просьбу, так прибьют тебя скоро». «Кто? Ты что-нибудь знаешь?» — насторожилась я, забыв даже возмутиться из-за бесцеремонного замечания Уни. «Убить тебя пытаются. Если отнесешь меня на озеро, у тебя появится шанс выжить в замке». «Только шанс?» «Конечно». Унтьвань повернул ко мне голову на длинной шее. «Ничего не предопределено. Будущее меняется от каждого принятого решения». Усы дракончика зашевелились, отчего он до смешного стал похож на китайского мудреца. Философское изречение, вид, усы и даже имя – все соответствовало образу. Только шутить и смеяться почему-то не хотелось. Наоборот, возникло дикое желание устроить истерику и постучаться головой хотя бы о землю за неимением чего-нибудь более твердого. «А кто пытается меня убить?» Я найду тебя, и мы отправимся к озеру». «После пары. У меня занятие ментальной магией», – машинально ответила я, и только после этого сообразила, что вопрос остался без ответа. «Ментальная магия. Что ж, сходи. Это тоже будет полезно, если окажешься сообразительной». «Эй, дракон, а кто меня убить-то пытается? Признавайся». Я уже собиралась для устрашения схватить скользкого гада за шею, но все окружающее неожиданно растворилось, а вместе с красивым пейзажем исчез и сам Уня.